Теперь, оказавшись внутри, я тоже вдыхаю в себя все это. И жизнь, которую я давно похоронил, мгновенно наполняет мои легкие, так что я вспоминаю все свое прошлое, и оно выползает у меня изнутри наружу. Первое, что возникает в памяти, это мой братец Лоуренс. Он стоит невдалеке от меня и смотрит на меня со смешанным выражением на лице. В нем видны искренние расположения. любовь и чувство, что он мне чем-то обязан. Так он всегда смотрел на меня при жизни. Брат родился на два года раньше меня и был очень высоким для своего возраста. И это означало, что его часто принимали за более взрослого, более способного справиться, как именовал наш отец, с трудной ситуацией. Особенно, когда тем, с чем нужно было справляться, был сам глава нашего семейства. Отец иногда называл брата Ларри, но я никогда. Никаким он был не Ларри, по крайней мере, не больше, чем я, Дэйвом. Оба мы были слишком серьезными, слишком задумчивыми и сдержанными, чтобы нам подходили такие уменьшительные имена. Нельзя сказать, что Лоуренс отличался особой красотой. Когда мы переходили из одной школы в другую, он всегда защищал меня от всяких задир хулиганов, прикрывал от насмешек. со стороны всяких ребячих группировок, жертвуя собственными шансами на включение в эти компании. Он всегда был спортивным малым, и все сложившиеся группы друзей готовы были встретить его с распростертыми объятиями во имя того, чтобы не дать мне остаться в одиночестве. Кто знает, как счастливо могла бы сложиться наша жизнь впоследствии, как счастлив мог бы быть каждый из нас, если бы у нас был другой отец, такой, который бы не пил так беспробудно и даже с гордостью, словно кто-то вызвал его на этакое саморазрушительное соревнование и стал бы презирать и порочить, если бы он проиграл. Помимо виски, основной отцовский интерес был сосредоточен на поисках все более и более дешевого жилья в самых отдаленных местах, а также на всемерном снижении наших и без того нищенских расходов. Точно так же другие отцы посвящают себя поискам более выгодной работы в более приличных городах. Мама оставалась с ним, потому что любила его на протяжении всех последующих 17 лет, перед тем как она тоже умерла от естественных причин, как все еще именуют эмфизему легких, возникшую в результате курения. Она не приводила мне никаких других причин, хотя, возможно, Жалость к самой себе тоже держала мать в своих крепких путах, а еще склонность к трагедии, к восхитительным, прелестным страданиям по поводу того, что могло бы быть. Что же касается нашего папаши, то несмотря на то, что он никогда так и не смог найти способ выразить и проявить свою любовь к нам, он был для этого слишком занят, слишком увлечен бегством от сборщиков налогов и стремлением поскорее получить аванс. за всякие случайные работы. Особо жестоким он тоже не был. В нашей с братом жизни не было никаких подзатыльников, никакой порки ремнем, никаких засаживаний под замок, вообще никаких наказаний, на самом деле никаких, разве что его полного устранения из наших жизней. Отец всегда был не с нами, его можно было сравнить с передвигающейся пустотой, занимающий место на стуле в гостиной и во главе стола в кухне, а также уложенный на пол в ванной за квартиру, с которой мы платили пару месяцев, пока нас не попросили съехать, за то, что потом мы перестали за нее платить. В те времена никто не называл депрессию болезнью, никто вообще не называл это состояние депрессией. Про таких людей обычно говорили, что у них нервы или что они... зависят от перемен погоды или что они гибнут от разбитого сердца. Наш отец, который все еще таскал за собой несколько коробок книг, собранных им в ранние годы учебы и краткой карьеры в качестве школьного учителя и поэтому считал себя человеком неоцененной учености, предпочитал термин «меланхолия» в те редкие моменты, когда об этом заговаривал. Свое пьянство. Он оправдывал тем, что, по его мнению, это был единственный известный ему способ держать свою меланхолию в приемлемых границах. А я никогда до сего момента не осознавал, что подчеркнул это словечко именно от него. Выйдя наружу, я обнаруживаю, что Брайан сидит на краешке террасы и болтает ногами, шевеля траву. Стало лучше, заботливо спрашиваю я, слишком многого хочешь? Вздыхает она. Может, тебе лучше подождать в машине? Мне и здесь хорошо. Просто нужно немного прийти в себя. Собрать мозги в кучку. Если я тебе понадоблюсь, кричи. А куда ты собрался? Элейн поднимает на меня взгляд. Да просто пройтись вниз к реке. Поглядеть что там и как. Говорю я. Не ходи. Почему что-то не так? Река. Что река? Я ее слышу. Голоса. «Тысячи голосов!» Подруга поднимает дрожащую руку и хватает меня за кончики пальцев. «Им больно, Дэвид!» «Мои ноги касаются реки, и она начинает петь от боли!» Тэс тоже их слышала, а я, хотя и не слышу, но верю, что моя коллега их слышит, и это означает, что именно туда мне и нужно идти!» «О, Брайан приходит к этому заключению даже раньше меня!» и выпускает мои пальцы, так что мне не приходится их высвобождать. А сама она опускает взгляд обратно на свои болтающиеся ноги. Проходя вниз к реке, я обнаруживаю, что склон более крутой, чем кажется от домика. Это тот самый эффект, когда тебя притягивает к воде быстрее, чем ты хочешь идти. Притягивает словно невидимым подводным течением. Эта часть территории при доме постоянно расчищалась в течение многих лет, и даже несмотря на то, что лес уже наполовину забрал ее себе, здесь по-прежнему остается пятачок свободной земли, куда не падает тень. Свет слепит мне глаза на всем пути к краю воды. Река выглядит живой, в яростном солнечном сиянии, так что ее поверхность, кажется, тянется ко мне, и вся вода выглядит так, словно охвачена огнем. И тем не менее, это всего лишь река, воспоминания и голоса сохраняются в ней только в той мере, в какой они остались в нас самих. Ум в себе обрел свое пространство, говорю я вслух. Магические слова, которые возвращают назад моего брата, или, если не его самого, то воспоминания о том, как он кричал. Я тогда, мне было шесть лет, прошел вниз по склону. точно так же, как спустился по нему сейчас и встал там, где стою сейчас. Я высматривал Лоуренса, которому мама разрешила раньше меня встать из-за стола после завтрака. Я знал, что он где-то здесь, внизу. Может, рыбу будет, или собирает в банку лягушек, или играет в какую-нибудь роль из импровизированного театрального представления, в котором я тоже хотел принять участие. Река была тем местом, куда мы убегали. чтобы освободиться от опеки родителей, от звуков и запахов дома, которые для других детей обычно составляют понятие домашнего уюта. Лоуренс мог уйти отсюда и направо, и налево. На берегу реки была узкая тропинка, она уходила далеко в обе стороны, может быть, за многие мили от нашего участка, и у нас было предостаточно тайных мест вдоль этой дорожки. Шестилетний, я стоял здесь, стряхивая крошки с подбородка и пытаясь определить, в какую сторону направиться сначала. Тогда-то я и услышал истошные крики брата, где-то далеко, к востоку отсюда, точно так же, как слышу их сейчас. Я побежал, низко опустив голову, пригибаясь под нависающими ветками ив, и их концы хлестали меня по спине. Два раза я чуть не поскользнулся и не слетел с влажной тропы в воду, но сумел, дико размахивая руками, прямо как ветряная мельница, удержать ускользающее равновесие. И сейчас я иду тем же путем, и меня донимает тот же вопрос, который преследовал меня тогда, в первый раз. Неужели все так кричат, когда тонут? Тогда я в этом усомнился. не в том, что мой братец мог поскользнуться и упасть в воду, или с ним случилось еще какое-то несчастье, и теперь его жизнь в опасности, а в том, что он мог издавать такие звуки, даже если бы попал в беду, потому что в его истошных криках в большей мере слышался ужас, дрожь от шока, нежели призыв о помощи. Это был ужас перед чем-то иным, но не перед рекой, уносящей его вниз. Ответ на этот вопрос. Приходит ко мне только сейчас. Такой ответ, который я не мог понять и осознать, когда был мальчишкой. Так кричат только тогда, когда вас кто-то топит. Лоуренс видит, как я выскакиваю из-за деревьев и останавливаюсь на плоской вершине прибрежной скалы. Тянется ко мне. Судорожно бьет ногами по камням всего в футах от поверхности. Напрягает и вытягивает шею, стараясь, чтобы вода не попала в рот. и ледяное течение не хлынуло ему в грудь. Действие, которое в тот момент заняло не более секунды, даже меньше. Но сейчас, в своем повторном, возвратном проявлении, все произошедшее тогда замедляется, обнажая истинную причину, которая в тот первый раз исчезла слишком быстро, а я был слишком юн, чтобы увидеть ее и понять. Вернее, даже не одну причину. Этих причин, этих истин — две. Брат встречается со мной глазами, глядя с дальней стороны реки, с другого места, куда мы никогда не перебирались, с дальнего берега, которого мы опасались и где Тесс стояла в своем реальном сне, сне наяву. Вторая же истина, вторая причина — это то, что над Лоуренсом стоит отец. Одна его рука надавливает брату на нижнюю часть спины, вторая плотно держит его за шею. Он не пытается вытащить его, нет, он толкает его вниз, под воду. И ему удается это сделать. Отец дожидался там и меня, чтобы я был свидетелем, чтобы оставить свою метку у меня в душе. Лоуренс бьется на мелководье, но его прижимает вниз, он весь вытянулся. как будто безуспешно пытается научиться плавать, а наш папаша выступает в роли его бездарного и невнимательного учителя. Такое вот положение, такая расстановка сил, которая привела меня в то время к неверному восприятию и неправильному пониманию этого происшествия. Я решил, что отец не в силах как следует ухватить брата, чтобы вытащить его наверх, а судорожные дерганья Лоуренса мешают папаше. «Оказать ему должную помощь!» Совсем неверное понимание ситуации, позволившее мне сочинить вокруг этого совершенно иную, альтернативную историю, ложь, которую я твердил себе с того момента и до сегодняшнего дня. Но когда Лоуренс замирает в полной неподвижности и отец поднимает глаза, у меня не возникает никаких вопросов. По поводу того, о чем свидетельствует этот взгляд его выпученных глаз, о торжествующей ненависти, о самовосхвалении, о восторге, по поводу собственных свершений, сопровождающим отнятые одним ударом три жизни. Да, это мой отец, тот, кто удерживает Лоуренса под водой, но в действительности, это только тело моего отца. Пока я наблюдаю за ним. Его лицо меняется и демонстрирует сущность, которая сидит у него внутри. Угловатый череп, тонкий, как игла подбородок, и скулы, слишком широкие, слишком высокие, выступающие из-под кожи. Так на самом деле выглядит безымянная морда Велиала. Но злоба и гнусность демона не была удовлетворена даже этим. Он отпустил отца, и я увидел, как тот возвращается в собственное обличье. Как смотрел вниз на то, что он сделал, как потом смотрел на меня. Это мой отец, уже не велел, не злобный дух. Это мой отец, тот, что смотрел тогда в глаза своему младшему сыну и говорил ему то, что думал на самом деле, истинную правду из самого сердца. Это должен был быть ты. А потом из тьмы раздается у Брайан, крик издалека «Дэвид!». Я бегу назад, тем же путем, что пришел сюда. Это не более пары сотен ярдов, но на обратном пути они кажутся длиннее, а позади волны реки шлепают о берег, и под ногами что-то булькает и хлюпает. Сердце — комок боли, и она лезет наружу, протискивая меж ребер. Снова голос Лейн. Теперь слабее. Не совсем крик, совсем не крик, скорее пустое эхо. Беги! Что это? Она зовет меня быстрее бежать к ней, или наоборот, предупреждает об опасности, велит бежать прочь. Неважно, не имеет значения. Велел уже здесь, я точно это знаю. Я уже однажды видел это. Но отчаянный призыв подруги. Освободил меня, по крайней мере на данный момент, от влияния этого демона. Когда я выбираюсь из зарослей и поднимаюсь вверх по склону, то первым замечаю фургон, белый, новенький, взятый на прокат. На переднем бампере номерной знак Повинции Онтарио. Слоган «Вам предстоит сделать настоящее открытие». Он едва виден за углом домика, он припаркован впереди Мустанга. Потом я вижу брайан Она лежит в проеме задней двери. Ее голова неудобно пристроилась, прислонившись к деревянной дверной раме, а остальное тело раскинулось на досках террасы. Ноги ее дергаются в судорожных рывках. Язык то и дело облизывает побледневшие губы, словно в безнадежной попытке произнести речь. И только в последнюю очередь, Я вижу порезы на ее теле, только уже склонившись над ней, я одновременно замечаю голый знак креста у нее на груди, прорезанный чем-то острым. Кровь уже пропитывает ткань рубашки моей спутницы. «Тебе следует уходить!» — говорит она. Голос, как серия хрипов. «Никуда я не пойду, тебя надо отвезти в больницу!» «Никаких больниц!» «Это совсем другой случай!» «Говорю тебе, я с этим не справлюсь, даже если ты будешь пытаться мне помочь!» Элейн делает вдох, при этом все презы широко открываются, и кровь, пульсируя, бьет наружу. Я зажимаю их руками, но их слишком много. Тело моей подруги еще теплое, но в этом холодном воздухе быстро остывает. Но она совершенно спокойна. Глаза закатились, превратились в узкую щелочку. Она смотрит куда-то вдаль, над моей головой. Никаких следов страха, никаких признаков боли. Последний прилив адреналина. Финальное прозрение или видение. Истинное или неверное. — Я вижу ее, Дэвид! — произносит умирающая женщина. — Видишь кого? — спрашиваю я, хотя уже знаю. — Она ждет тебя! «Элейн! Она держится, но это больно! Ей!» «Элейн, не надо! Ей нужно, чтобы ты тоже верил!» Взгляд у Брайана опускается, и она принимает меня в себя, так это можно описать точнее всего. Глаза моей подруги держат меня, словно она взяла меня на руки и прижала к себе, чтобы я слышал последний удар ее сердца. У нее больше нет сил поднять руку, не говоря уже о том, чтобы обнять меня. Так что она делает это глазами и улыбается, гаснущей уходящей улыбкой. К тому моменту, когда я опускаюсь рядом с ней, она уже ушла.